Глава 13 Румпель ворочался на соломе и никак не мог уснуть Все прочие коты давно спали, но адмирала мучили тревожные мысли Неужели все пропало и крыса возьмут верх? Нет, что-то надо делать Здесь, в подземелье, 500 боевых котов Вскоре прибудет помощь из провинции там еще молодой король, Карамба! Надо срочно послать кого-нибудь в Мурдог. <мех> <мех> вот если бы здесь были наши ребята... Старый кот приподнялся и вздохнул. Чьи-то шаги послышались в коридоре. И сквозь прутья и решетки заглянула острая крысиная морда. Быстро глядя в подземелье, крыса остановила взгляд на Адмирали. И скрипуча рассмеялась. Здорово, Румпель! Ты что же... Не узнаешь своих старых морских товарищей? Не может быть Чтоб меня протянули под килем Неужели это ты, Румб? ха таки Старая дружба не забывается Немало миль мы сходили по морям И ни один пуд Океанской соли съели на борту А где Вант, Галс, Кривой Корчик и другие? ха Почти все тут. Как только мы узнали, что ты встал здесь на прикол, то сразу сказали себе, «Это бог-то не подходит для адмирала!» И решили помочь. За решеткой появились еще две улыбающиеся крысиные физиономии. Вант, кривой кортик, братва! Действительно, встретить друзей там, где встречаются только враги, просто чудо! Корабельные крысы и старый морской волк Вновь нашли друг друга не года разлуки, ни войны Ничто на свете не могло поколебать этой дружбы Бури, шторма, штиль, рифы, кораблекрушения, абордажи Все это связало крыс и кота Самыми нерасторжимыми узами Когда адмирал немного успокоился Румб начал свой рассказ Нас ждала виселица Мы ведь плавали на кошачьем судне, а такое в крысинном обществе не прощают. Но король обещал помилование всем, кто примет участие в новом походе. Вот так мы оказались здесь. Впрочем, нам не очень-то доверяют. И за корабельными крысами ведется постоянная слежка. Да, ребята, все мы попали в скверную историю. Теперь о главном. Завтра будет казнен один слишком гордый кот. Что? Они назначили казнь? Да, но ты не спросил имени этого кота. Разве это так важно? Главное, что кто-то должен отдать свою жизнь на потеху этих серых тварей. Не спеши, адмирал. Этого кота зовут Румпель. Четырнадцатое. Полосатый сидел во дворце. По иронии судьбы, его заперли в комнате маленькой принцессы Шелли. Две усталые вороны приволокли котенка во дворец, сдали на руки стражи, где его и вытащили из просмоленного костюма, после чего засадили под замок. Собственно, плен не особенно волновал Полосатого. Досадно было, что посадили его не в мрачные подземелья и не в страшную тюрьму, а в девчоночью спальню, Вскоре за полосатым пришли. Подталкивая клювами пленника, вороны повели котенка по длинным галереям и доставили в тронный зал. Здесь полосатый и оценил весь кошмар своего положения. Ворон было очень и очень много. Тронный зал загажен до предела. Высокие откормленные птицы с большими острыми клювами выглядели просто ужасающе. На троне сидела огромная черная ворона Насмешливо взглянув на маленького котенка, она каркнула О, кого вы притащили? Что? Где? Эта шмакодявка дважды влезала с нами в драку -а -а! Да это же смешно Эй, клоун, иди сюда Под смех и оглушительное карканье полосатого подтолкнули ближе. Наглая ворона дотянулась клювом до уха котенка и неожиданно каркнула во все горло. Бедный полосатый не удержался на ногах и кубрим полетел на пол. Громоподобный вороний хохот потряс тронный зал, а нахальная птица довольно гаркнула. Увести пленника! Я его склею завтра, как бутерброд! Дезертир ошибался, думая, что рыжий погиб. Нет, юный дворянин даже не попал в плен. Раскидав троих крыс, отважный котенок бросился в камыши и спрятался, сидя по горло в воде. Вслед ему полетело несколько копий, но искать опасного котенка где-то в мокрых камышах крысы не захотели. Поэтому, забрав шляпу рыжего как доказательство победы, крысиный отряд отмаршировал в столицу. Пан Коржик-младший рискнул выползти из камышей лишь к вечеру. Солнце уже садилось, костер разводить было опасно, и Рыжий страшно замерз. Выбрав укромное местечко в лесу, он развесил мокрую одежду, а сам уснул, закопавшись в кучу прелых листьев. Наутро его разбудили боевые трубы крыс. Рыжий оделся и побежал разбираться в чем дело. На берегу озера, нависая над водой, выселся небольшой помост. Вокруг плотными рядами стояли крысы, дробно грохотали барабаны — Рыжий сразу узнал эту музыку. С ней вели на казнь. Котенок влез на сосну, чтобы лучше видеть. События происходили быстро и даже как-то буднично. На помост вывели здорового кота со связанными лапами и сдали палачу. Тот привесил коту на шею большой камень и с помощью помощников столкнул несчастного в воду. В последний момент кот обернулся, и котенок с ужасом узнал старого адмирала Румпеля. В глубоком обмороке рыжий рухнул с дерева, а крысы, еще раз протрубив трубы, быстро отмаршировали обратно к столице. Минуту спустя вода в озере заволновалась, и из-под помоста вынырнул адмирал. Отфыркиваясь и отплевываясь, старый кот вылез на берег, на лапах и на шее болтались обрезанные остатки веревок. В прежние времена... Я мог находиться под водой подольше Мы даже доставали жемчужные раковины на Таити Однако и ребята молодцы Дали хороший нож И подсунули стражи гнилые веревки Ну что ж, теперь я на свободе И не будь я адмиралом Румпелем Если не подниму на освободительную войну все провинции Глава 15 Рыжий пришел в себя не скоро. Так велико было потрясение. Очнувшись, бедный котенок еще долго ревел в полный голос, навсегда прощаясь с покойным адмиралом. Рыжий любил Румпеля, как второго отца, и такая потеря была выше его сил. Когда слезы наконец кончились, пан Коржик-младший грозно нахлобучил шляпу на самые брови и, не разбирая дороги, двинулся вперед. В его детской душе горела жажда мести. Только бы побыстрее встретить крыс! Только бы встретить! Я с ними за все посчитаюсь! И за маму, и за адмирала Румпеля, и за папу, и за все, все, все! Рыжий вышел на ту самую поляну, где он впервые встретился с королем Мурмисом Солнце уже поднималось к зениту Я им покажу из-за моего короля, из-за дезертира и... и из-за полосатого Ой, мамочка! Земля под лапами разверзлась и котенок кубарем полетел в какую-то яму Следом посыпались ветки и листья Придя в себя, Рыжий увидел сводчатый потолок, сырые стены, обветшалый камень и неожиданно понял, куда он попал. Это был старый подземный ход, ведущий из дворца к озеру. Именно по нему и бежал из столицы молодой король. Рыжий не привык долго раздумывать. Он поискал вокруг, нашел большую сломанную ветку, обмотал ее своим батистовым платком с монограммой и соорудил факел. Стукнув пару раз клинком по каменной кладке, добыл искру и раздул огонь. Рыжий долго шел по подземному ходу. Повсюду висела паутина, под ногами копошились насекомые, но ничто бы не заставило героя свернуть с избранного пути. Должен же когда-нибудь кончиться. И уж, наверное, куда-нибудь привести Если бы здесь сейчас был полосатый, вдвоём мы... Рыжий горько вздохнул. Так ему не хватало друга. Ну почему во всех книжках всегда есть добрые волшебники? Почему они помогают всем, кроме меня? Ой. Неожиданно ему показалось, что его щеки коснулось легкое дуновение сквозняка. Действительно, между двух камней смутно белела едва видимая полоска света. Котенок прислушался. Сквозь щелку еле слышно доносился чей-то голос. Рыжий прижался ухом к стене и замер. Сегодня они казнили адмирала Румпеля, а завтра возьмутся за любого из нас. Если мы не придумаем, как отсюда выбраться, то нам конец. И не только нам с вами, а всей стране. Я, пан Коржик, призываю всех, кому дорога судьба Родины. Заслышав крик сына, пан Коржик сначала не поверил своим ушам. Потом с воплем кинулся царапать стену в том месте, откуда слышался голос. К его удивлению, каменная кладка зашаталась. На помощь Коржику бросились и другие коты. Под их общими усилиями стена рухнула, образовав изрядную дыру. В то же мгновение в дыре показался рыжий и прыгнул на лапы к отцу. Глава 16 -е. Полосатый вновь сидел в спальне принцессы Настроение было хуже некуда И долго я буду так сидеть? Наверное, не очень Всего до утра А утром меня склюет эта пернатая акула Да, веселенькая перспектива Самому отсюда не выбраться а помощи ждать нет кого Папа занят Пан Коржик тоже. Бум и король не умеет ловить птиц. Значит, все. Спускай флаг и открывай кингстоны? Нет, надо что-то делать. Нельзя же в самом деле ждать, пока сюда придет рыжий и спасет меня. Ой, ть, семь китов мне в глотку. Какой еще рыжий? Да я и видеть не хочу этого разодетого хвостуна. Полосатый врал сам себе. Он очень скучал и безумно хотел видеть друга. В глубине души он давно все простил, а сейчас бы наверняка даже отдал свою тельняшку лишь за то, чтобы снова быть с рыжим. Вдруг что-то подозрительно зашуршало в шкафу с платьями. Полосатый быстро взял себя в лапы и, незаметно подтянув к себе одну из кружевных подушек принцессы, сделал вид, что ничего не слышит. Дверца шкафа зловеще заскрепела Сердце котенка забилось быстрее Он не боялся, он был готов ко всему Дверцы, наконец, распахнулись И из шкафа